Норт Макартур Драйв, Александрия, штат Луизиана, 24 июня 2010 года. Норт Болтон Авеню плавным изгибом перетекла в Болтон. Стальная лента железной дороги пошла влево, отдаляясь от нее. Прямо на железнодорожных путях стоял длинный состав с платформами. На каждой платформе стояло по два больших морских 40-футовых контейнера. Бесконечная лента поезда уползала куда-то вдаль. На соседнем пути стоял амтраковский состав. Солнце словно в зеркале отражалось в тонированных стеклах вагонов. В некоторых вагонах двери были открыты. Видимо, кто-то остановил поезд с топ-краном, не доезжая до станции. Брошенная машина у переезда, открытые двери. И... не души. Только выстрелы где-то вдали, возможно, даже на другой стороне реки. Жутковато. Словно попал в миры Стивена Кинга. Слушаю предложение «Куда едем?». Я был за рулем, миг в кузове. Поскольку в городе можно было ждать всего чего угодно, он отложил в сторону свой карабин и приготовил пулемет. «Я где-то слышал, что при развозке товаров есть золотое правило — все повороты только направо». «Это действительно так», примечание автора. «Вот и давай, жми направо». «Направо так направо». В конце концов, что направо, что налево, один черт не знаем, куда ехать. Первый раз нарвались на пересечении Болтон и Норт-Маккартур. Там была большая развязка, лепесток. Я начал сворачивать, и тут откуда-то сверху грянул выстрел, похожий из дробовика. Прицелились плохо, дробь хлистанула по бетону перед машиной. Почти сразу же коротко прорычал пулемет в кузове. Давай газу и направо. Я повернул руль, надавил на газ, заправляя громоздкий форт в ответвление лепестка, ведущее на Норт Макартур. Глянул направо. Узи спокойненько лежал себе между сидениями. Нажал на кнопку, опуская боковое стекло. От пули все равно не убережет, а стрелять через него некомильфо. Где они? Наверху на Макартур никого не было, пустая трасса. Кажется, свалили в сторону реки, за помощью. Охрен их знает. Тогда и мы драпаем. Раненым носорогом мы понеслись по Норт Маккартур. Здесь было на удивление тихо и безлюдно, по нам никто не стрелял. Э, а как же направо? Раскочили, зараза. Вспоминая события этого дня, удивляюсь. Бронемашину мы нашли просто чудом. По уму я должен был повернуть на Инглод, но из-за того, что нас только что обстреляли, пронесся мимо, не заметил поворота. Разворачиваться было глупо, и я зарулил следующий по дороге поворот направо, на баю -Рапид сам толком не зная, куда она ведет. Слушай, по-моему, твоя идея казалась полным дерьмом. Мы едем на выезд из города. Мы успели проехать больше мили, отделений банка в округе не наблюдалось, а вот жилых строений становилось намного меньше. Явно на выезд из города. А глянь вправо. Я гляну. Ё. Йо... Уэллс Фарга. Какой идиот поместил отделение банка на выезде из города? Ведь у Уэллс Фарга должна быть инкассация. Должна». Очень старая контора, занималась перевозками на дилижансах на Диком Западе, скупала золото у старателей и занималась много чем другим. Сейчас это банк десятки крупнейших в США. Итак. Здание это выглядит интересно. Будто это не отделение банка, а фермерский дом с пристроями для хранения техники и сена. Неужели отняли по просроченной ипотеке и решили, раз уж не продается, сделать в нем отделение банка? А что, запросто такое может быть. Я остановил машину у обочины метрах в сорока. С противоположной стороны — заправка и небольшая забитая под завязку стоянка машин. «Что-нибудь видишь? Пока нет. А ты? Тоже нет. Что думаешь?» «Подъезжаем. Там видишь что-то типа гаражей. Скроем, посмотрим. А есть чего. Добро». Но то, что мы увидели, когда подъехали ближе, я просто не поверил своим глазам. Банковские броневики есть разные по классу. Есть совсем легкие. Тяжелый пикап с короткой кабиной и небольшим угловатым кузовом, сейф на колесах. Там едут только водитель и инкассатор. Инкассатор сидит на переднем пассажирском сиденье, а мешки с деньгами бросает в кузов, как в сейф. Есть броневики побольше. Их делают на базе фургонов типа «Шевроле-экспресс». Там уже бригада инкассаторов, 3-4 человека, два места в кузове. Для инкассации небольших точек в крупных городах. Обычно выдерживают очередь из автомата Калашникова. Есть броневики еще больше на базе легких грузовиков типа International серии 4000 размером с Зил 130. Они уже применяются для перевозки наличности между отделениями банков в крупных городах и для инкассации крупных торговых центров, где наличность собирается большими мешками. Защищены обычно от бронебойной 762 НАТО. И есть совсем редкие магистральные броневики. Они применяются тогда, когда партия денег слишком мала, чтобы перебрасывать ее самолетом или поездом, но слишком велика для машины меньшего класса. Делают их на базе самых разных грузовиков. Я видел такой на самосвальном шасси Питербилта. И примерно такой броневик мы и увидели сейчас. В основе этой машины был International 7000, трехосный, с усиленной самосвальной рамой. На кабине было сделано скрытое бронирование, явно не ниже уровня Б7 и, самое главное, с бойницами. В США на броневиках бойницы есть далеко не всегда. Если напали, сиди и жди копов. Но самое главное, за кабиной красовался здоровенный, блестящий свежей белой краской огромный бронированный кузов длиной метров шесть, не меньше. Судя по виду, даже очередь из крупнокалиберного пулемета его не взяла бы. Потрясенный увиденным, я даванул на тормоз так резко, что миг чуть не упал там в кузове. «Что? Не Них... себе! БТР! Настоящий!» «БТР не БТР, но не намного хуже. Теперь дай бог скрыть. «Вскрыть броневик, без ключа и оборудование, дело безнадежное. «Значит, надо искать ключи в отделении банка. Должны быть там». Машину я развернул и запарковал задом так, чтобы от дороги ее прикрывал борт броневика. И в то же время, если придет пора сматываться, машина стоит носом к дороге. Нажал на газ и едешь. «Как думаешь, где?» «По уму в комнате охраны». Заодно кассы ломаем, если что там осталось. Зачем? Жопу подтирать. Ну почему сразу так? Есть еще дураки, которые за деньги торгуют. Кассы не кассы, но банк на вид выглядел так, как будто разбойники здесь не побывали. Учитывая нынешние реалии, удивительно просто. Банк и неограбленный. Нонсенс. С УЗИ тут не справится, хоть банк и небольшой на вид, и я, и Мик уже примерно представляли, что там внутри. Вернее, кто. Грабить, скорее всего, уже пытались, вошли и... и остались там, в качестве еды. Сколько их там? Может, весь персонал. Поэтому пользоваться надо самым мощным оружием, какое только есть. Поэтому я повесил лузи за спину, на всякий случай достал вепрь, примерился. На крайний случай прижму приклад локтем к боку, так можно будет стрелять. Единственное, что нужно помнить... Стрелять с левого плеча не рекомендуется категорически. Миг с мрачным видом распихивал гранаты по карманам. Ничего хорошего внутри он не ждал. «Как думаешь, где комната охраны?» «Наверняка где-то сзади, рядом с хранилищем. Оттуда должен быть свободный выход на фронт-офис и на улицу к машинам». Фронт-офис ⁇ это там, где непосредственно работают с клиентами. Остальное ⁇ бэк-офис. Левую сторону на себя возьми. Договорились. Заняли позицию у двери. Мик подергал ручку. Открыто. Не сильно одними пальцами толкнул дверь, она начала открываться внутрь. Я направил на дверной проем ствол автомата, положил в палец на спусковой крючок. Если одержимые услышали нас, сейчас ломанутся. Никого и ничего. Узкий, еле пройти вдвоем коридор, не освещенный естественно. Ни одного окна. Показалась перед нами темная пропасть. Мик хлопнул по предплечью, показал один палец. «Стандартные жесты. Я лидер, иду первым». Я согласно кивнул головой, двинулся вслед за ним, пытаясь как можно скорее адаптировать зрение от дневного света к полумраку. Твари ждали в конце коридора, в одной из комнат. Единственное, в чем они ошиблись, Дверь в помещении открывалась наружу и направо, да еще и автодоводчик не давал распахнуть ее на сто восемьдесят. В общем, эта дверь, если ее открыть, нас же и прикрывала. А ломанулись, когда мы не дошли до двери шага три. Если бы были поумнее, пропустили бы нас и напали со спины. Тогда открытая дверь преградила бы нам выход на улицу. Но одержимые есть одержимые. Подождав некоторое время в засаде и, видимо, заслышав наши шаги, они ломанулись наружу. Когда дверь по правую руку от нас распахнулась, среагировали мы быстро. Мик сообразил первым и выпустил длинную очередь веером с рассеиванием от бедра, не прицеливаясь. Что-то темное вывалилось из-за двери, с разгона ударилось о стену. И тут я, в нарушение всех правил ведения боя в помещении, поднял автомат и открыл шквальный огонь, не видя, что находится за дверью и, надеясь, просто нашпиговать твари максимальным количеством пуль, рискуя при этом и напарника зацепить в тесном коридоре. Грохот длинной автоматной очереди врезал по ушам от двери Изрешеченные сразу из двух стволов в разные стороны полетели осколки ДСП и пластика. Высвеченная вспышкой дульного пламени мелькнула рука Мики. Он швырнул что-то вперед в темноту, восходящий ревом и разорванный свинцом коридор. Граната! Реакцию на этот крик в спецподразделениях оттачивают молниеносную. Я развернулся и диким бизоном ломанулся на улицу и буквально сшиб с ног одержимого. Не знаю, откуда взялась эта измазанная кровью тварь в рваном платье, бывшая когда-то молодой, наверняка красивой женщиной. Видимо, была поблизости, и то ли увидела машину, то ли нас, то ли услышала выстрелы, решила полакомиться. То, что я вылечу из коридора, как разъяренный носорог, она явно не ожидала. Столкновение потрясло и меня, и ее. Сориентироваться и схватить меня рукой она не успела, я тоже ничего не успел сделать. Тем более, что магазин был пуст. Врезался я в нее как раз левым раненым плечом, да так, что из глаз буквально посыпались искры. Столкновение меня отбросило вперед и вправо, ее влево и назад к стене. Опасность. Первым делом предупредить напарника, тоже отработано до автоматизма, до рефлекса. Почти ничего не соображая от боли, я рухнул на землю, буквально на инстинктах перекатился отработанным на тренировках движением, выхватил пистолет. Благо носил я его всегда в положении и заперт с взведением морозить не пришлось. Большим пальцем я привычно сбросил предохранитель, и когда одержимое своим воем бросилось на меня с низкого старта, я одну за другой выпустил пять пуль, даже толком не видя, куда стреляю. Что-то рухнуло на меня, тяжелое, липкое, дурнопахнущее. Я каждую секунду ожидал, что это что-то узвоит, вцепится у меня зубами и руками, но оно лежало на мне и мокро всхрипывало. Сообразить, что делать дальше, я не успел. Где-то сзади приглушенно громыхнул взрыв. Повернулся, сцепив зубы, пытаясь прийти в себя. Понял, лежу на животе. Уперся локтями, оттолкнулся, зашипев от боли. Раненое плечо сразу дало о себе знать. Тварь свалилась с меня, подобно мешку с каким-то дерьмом. Миг! Первым делом, тоже на инстинктах, еще не встав, нащупал автомат, еще через доли секунды сообразил, что он пуст. Принял более-менее устойчивое положение, стоя на коленях, нащупал магазин на разгрузке, рванул на себя, едва не оторвав карман. Сменил магазин, лязгнул затвором. Готово. Теперь в руках сорок пять смертей. Микки стоял у стены, белый как мел. Цел? Цел, блять. Это... это... дохлая. «Дохлая какая же еще? Будь она не дохлая, она бы уже мной закусывала. Или тобой?» Дверь, ведущая в коридор, висела на одной петле, из коридора тянула дымком. «Точно цел? Точно. Точно. Пошли внутрь, как бы эти твари опять не сбежались. Плечо, конечно, разбередил, но на адреналине нормально. Сейчас у меня не адреналин в крови, а кровь в адреналине. Первый раз содержимым, считай, в рукопашной сошелся. А проблемы с плечом проявятся потом. Пошли. Осторожнее. В темноте коридора остро пахло какой-то дрянью, горелым. Запах буквально бил в нос. Дверь практически разнесло. Ноги липли к полу. «Давай». Миг прошел дверной проем первым, перепрыгивая через распростертые по полу тела одержимых. «Я вторым». Гранаты одержимых нашинковала изрядно. Весь пол был замазан, брызги на стенах, вонь. Такой медный привкус на языке, смесь запаха крови и пороха. Оседает буквально пленкой, так что хочется прополоскать рот. Одного буквально в куски, а остальных — кого гранатой, кого пулями. Удивительно, но мы с первого раза попали туда, куда нужно — в дежурку охраны. Похоже, эти твари в дежурке и скопились, прошли сюда из оперзала. Разбросанные взрывной волной дешевые офисные стулья, мертвые серые глаза мониторов, дающих картинку с камер слежения. Ничего, естественно, уже не работает. «Давай ты слева, я справа». Первым на нужные вещи натолкнулся я. Увидел длинный металлический ящик и сразу понял, что там находится. Как это и полагается, при дежурстве он был не заперт. Открывай и бери. Аж три дробовика. Одинаковые. Ремингтон 870. С удлинителем подствольного магазина, с модным пластиковым прикладом, с пистолетной рукояткой, с фонарем, встроенным в цевьё. Последняя модель, короче, для правоохранительных органов. Оружие дежурной смены на случай, если потребуется что-нибудь посущественнее пистолетов. Банк, как-никак. Еще выше на отдельной полке — желто-зеленые ремингтоновские коробки с патронами с крупной картечью. Думаете, взял один? А вот и нет. Все три. Лишним никогда и ничего не бывает. На случай, если придется на что-то поменять или кого-то вооружать. Хороший помповый дробовик по простоте устройства, неприхотливости, мало чем уступает совковой лопате. Передергивая затвор, дожми на спуск. Даже целиться на близкой дистанции не надо. А картечь противодержимых самое то. Алекс. Я обернулся. Есть. Мик взломал небольшую закрытую полочку рядом с пультом. Там целый ряд ключей с какими-то бирками на крючках, в том числе и явно автомобильные. Бери все на месте, разберемся. Пока Мик согребал ключи, я повесил на ремне за спину одно ружье, затем другое. Третье вешать было уже некуда. Но ну, не бросать же! Третье забери. Выглядело это, конечно, смешно. Это такие черепашки-ниндзя. Но это только если читать, сидя в комнате. Там смешно не было. Твари все-таки услышали выстрелы и начали стягиваться к банку с окрестностей. В коридор они не совались, тупо ждали около машин. Выходили мы уже аккуратно, наученные горьким опытом. Первого одержимого, здоровенного бугая в джинсах и клетчатой рубашке подстрелил миг около нашей машины. Второго он просек выстрелы и бросился с другой стороны. Подстрелил я. который? Проверяй все, я прикрою». Занял позицию, прикрывшись бортом бронированной машины с одной стороны и пикапом с другой. Все лишнее побросал в багажник, пусть лежит. Внимание на дорогу, но и про тыл забывать нельзя. Твари явно собираются, просто удивительно, что ни одна еще не напала. Готово! Крик от кабины, и в этот момент рявкнул двигатель грузовика, пыхнул дымом мне под ноги, так что я аж от неожиданности. Вовремя. И тут дальше по дороге я уловил движение, совсем далеко. Две машины, два тяжелых пикапа, самых популярных среди бандитов и мародеров, ехали в нашу сторону. Заметили точно едут к нам больше некому. А ведь надо перегружать вещи в машину. Заниматься этим явно некогда. Вон в кузовах народ стоит. По наши души. По наши. Давай вылезай, гости. Миг засел рядом, хлопнул по плечу. Я обернулся на него, глянул по сторонам, соображая, что делать. И тут мне пришла в голову идея. Держи их. Выхода только два. Либо заводить машину и сматываться, оставив этим гавриком скрытый броневик, либо принимать бой двоим против десятка. Я же нашел третий выход. Сел в кабину Форда, ткнул пальцем в кнопку пульта управления передней лебедкой. Свою машину я оборудовал мощными пятитонными лебедками спереди и сзади. Причем обе были приварены к раме и с усилителями. На совесть сделано. Стравив с барабана метров пять лебедки, я выскочил из кабины, пригнувшись, метнулся вперед. Вокруг уже грохотала перестрелка. А идея простая до да безобразия Бронированный кузов водрузили на стандартную грузовую раму. Не стали же отдельную делать под мелкую серию броневиков. Правильно? Значит, на раме должен быть крюк для того, чтобы можно было прицепить прицеп. А раз есть крюк, значит, за него можно зацепить наш пикап, не разгружая, вытащить его в безопасное место и там спокойно перегрузить все, что нам нужно из пикапа в броневик. Добежав, хватанул сдавшийся с барабана трос с крюком на конце. Завалился на землю, полез под броневик. Так и есть только нормально прицепить, чтобы, не дай бог, не потерять по дороге, и готово. Можно ехать. Мародеры же все-таки решили прощупать нас на прочность. Одна машина стояла прямо посреди дороги с распахнутыми навзничь дверями, до нее было метров двести. Около машины, растянувшись посреди дороги, лежал человек. Видимо, выпрыгнул из кузова и получил пулю. Остальные были умнее, часть скрывалась за пикапом, интенсивно и бестолково стреляя в нашу сторону. Вторая часть рассыпалась за машинами, стоящими по обочине дороги. Военных среди них не было, иначе бы уже попытались обойти с двух сторон. Микс стрелял, прикрывшись бортом броневика, но экономно короткими очередями, только чтобы сдержать. «Валим, я машину прицепил». «А утащит?» «Надеюсь. Топлива много?» «По показателю полбака». «Полбака так полбака, тем более, что я примерно просек, куда стоит ехать. Туда, откуда и приехали. Давай в машину, я прикрою». Пока миг бежал к кабине, я тремя длинными очередями слил в нападавших весь магазин, только чтобы задержать на пару секунд. Когда затвор сухо лязгнул вместо выстрела, бросился к кабине, молясь всем богам, чтобы случайной пули не перебил отрос. Страховочного не было. Если честно, редко когда испытывал такое облегчение когда за мной захлопнулась солидным весомым звуком тяжелая дверь броневика, словно маслом по сердцу. Дробь, а у большинства бандитов и мародеров были охотничьи дробовики, било по броне кабины, подобно граду, но для машины седьмого уровня защиты это было не более опасно, чем бросок теннисного мячика в стену. Обычный грузовик. Руль с гидроусилителем, автоматическая коробка передач. Рация на подставке, но связываться сейчас не с кем. Миг полез на пассажирское, и вести машину предстояло мне. Тронулся броневик неспешно и величаво. Я выкрутил руль, последний раз водил грузовик в армии на учениях. Тут надо было привыкнуть к немалым габаритам, выводя машину на трассу. Мародеры даже стрелять перестали, поняли, что по такой машине бесполезно. Уже через двадцать минут мы были там, откуда и отъехали два часа назад, на заправке на Норт-Болтон, на въезде в город. Место знакомое, можно заодно и бензинчиком подзалиться, там осталось еще. У заправки доедали своих товарищей по несчастью двое двоедержимых. Ума у них была поменьше, чем у мародеров. Заметив сворачивающий к заправке «Монстр», они бросились на нас. Но если раньше я избегал столкновений, в конце концов машина своя, жалко, то сейчас я просто направил нос броневика на них и нажал на газ. Одного отбросило бампером, другой попал под колеса. Даже не почувствовали. Веса в бронированной машине было не меньше 20 тонн. Рассказать, как перегружались. Умаялись в усмерть. Пока один на часах стоит, одержимых караулит, другой перетаскивает все барахло в объемистое чрево бронированной машины. А этого барахла... Одних стволов трофейных уже больше десятка. Ведь не бросишь. А мало ли что пригодится в будущем. Десять раз подумала, стоит ли вообще. Своя машина – это своя машина. Знаешь ее как свои пять пальцев. А тут это такие бронированный крокодил, чужой. Черт его знает, может у него движок на ладан дышит. Нет, вру, вряд ли. За машинами, занимающимися перевозками денег и ценностей, уход особый. Встать посреди дороги с полным кузовом денег и заглохшим двигателем и ждать техничку мало кому улыбается. Такие машины содержатся в идеальном порядке, запчасти как в авиации, по регламентному обслуживанию, а не по факту выхода из строя. Хотя, учитывая сколько банков в нашей бедной стране обанкротилось до катастрофы, может быть всякое. Может, экономили на обслуживании, у нас не экономят только на бонусах топ-менеджерам. Кстати, тогда именно банкротство, банковые, массовые ипотечные дефолты называли катастрофой. Но ну, не смешно ли? Пару раз по дороге проходили машины небольшими караванами, по нескольку машин раз. Для нас это было опасно, но мы загнали обе машины за здание заправки, чтобы не было видно с дороги. Обошлось. Беспокоили и одержимые, их мы отстреливали на расстоянии, пользуясь единственной имеющейся у нас винтовкой с глушителем. Напоследок начерпали топливо, вычерпав из резервуара все до дна. Форд загнали в помещение мойки, имеющейся при заправке, Закрыли двери и завалили их барахлом. Черт его знает, может, еще возвращаться придется. Да и не хотел я свою машину на улице бросать. В конце концов, неплохо послужило. Рана почти не кровила, просто сильно ударился. Сменил повязку, залил все желтым жгучим бактерицидным гелем. До вечера хватит, выживу. Нога уже почти не болела. Первая баррикада ждала нас на тройном перекрестке, где сходились Болтон, Мейсон и Фултон-стрит. Причем Фултон вела к крупной железнодорожной развязке и к крупнейшему мосту через реку. В общем, перекресток, пользуясь военной терминологией, стратегический. По левую руку на Болтон было какое-то здание, похожее на склад. По правую руку — небольшая стоянка, которая была забита машинами и на которой колобродились человек тридцать. Еще несколько рыл сидели на крыше склада, парочка перекрыла тяжелым грузовиком перекресток. Этакая таможня. Будь мы на пикапе, пришлось бы ехать в объезд, в лучшем случае, и драпать оттуда, имея на хвосте пару тачек с бандитами, в худшем. Сейчас же я только недобро улыбнулся и выжал педаль газа, стараясь набрать максимальную скорость. Мародеры не сообразили. Издалека наш броневик, если смотреть на него спереди, выглядел как обычный грузовик. Кузов и вовсе походил на рефрижераторный. Понять, что это броневик, можно было только по мощному таранному бамперу. Но бандиты не поняли. Один из них тупо вышел перед перекрывшим перекресток грузовиком и шмальнул из ружья в воздух. Вот идиот -то. Те, что были на стоянке, сваливать даже не подумали, заняли позиции для стрельбы, прикрываясь машинами. Видимо, у местных банк была уже какая-то иерархия, и нас сочли за местных конкурентов. — А хватит инерции, эту кучу-то согрести. Так отвлеченно, словно мы находились на каком-нибудь приеме в посольстве, спросил Миг, показав рукой на машины на стоянке, за которыми занимали позиции стрелки. — Хватит.